1504 Флоренция Микеланджело. Зима. В начале января Флоренция узнала о том, что Пьеро де Медичи погиб, сражаясь на стороне французов. Флорентийцы торжествовали. Наконец-то их давний враг, который долгие годы, как питон, затягивал кольца на их шее, отдал Богу душу. Но радость длилась недолго. Ибо теперь, когда Пьеру не стало, все отпрыски рода Медичи сын, брат, кузен, дядя думали о том, как им вернуть город в свои руки во имя почившего Пьеру. Так что угроза не исчезла, а наоборот, разрослась многоголовой гидрой. Микеланджело со всей силы обрушил молоток на гвоздь, и тот послушно вошёл в дерево. Вдыхая древесную пыль, он так же быстро и уверенно вбил второй гвоздь, затем третий, четвёртый. После взял следующую доску, пристроил её рядом с приколоченной и снова заработал молотком. Такими темпами он закончит сколачивать основание для пола на кухне дня за два. Если бы остальные родичи работали с тем же усердием, они за месяц восстановили бы весь дом. Микеланджело поднял голову и оглянулся. На другой стороне недостроенной кухни, там, где раньше помещался очаг, неуклюже орудовали молотками его отец и дядя. Не привыкшие к ручному труду, эти двое больше времени проводили за болтовнёй под стаканчик другой вина, чем за работой. Такими темпами им троим, пожалуй, и до лета не управиться, подумал Микеланджело. Ни от Буонаротто, ни от Джаванни Симоны ждать помощи тоже не приходилось. Джаванни никто не видел с самой ночи пожара. Абонарото нанялся рабочим в проект Леонардо по изменению русла Арно. Он уже передумал бы заводиться собственной лавкой. Отец Марии активно подыскивал ей подходящую партию, приводил в дом всё новых и новых достойных с его точки зрения претендентов. Так что к концу года она наверняка уже будет помолвлена. Микеланджело забил очередной гвоздь. От холода кончики его пальцев постоянно болели. За эти дни ему ни разу не удалось как следует согреться. Их дом пока не имел ни крыши, ни окон и был открыт всем ветрам. Каждую ночь семья Микеланджело проводила на каменном полу церкви Санта-Кроче, бок о бок с другими семьями, не имеющими крова. Микеланджело снова с силой ударил молотком по гвоздзю, но промахнулся и попал себе по большому пальцу. Он взвыл от боли и отшвырнул молоток. Пульсирующая боль отдавалась по всей руке. На глаза навернулись слёзы. Хорошо хоть левая, а не правая, подумал Микеланджело. Со сломанным пальцем левой руки он всё равно сможет полировать статую. От досады на себя он зрычал. Неужели он никогда не отделается от мысли о скульптуре? Пошатываясь от чрезмерных возлияний, дядя Франческо поднял молоток Микеланджело и ударил им по гвоздю. Ну ясно, от чего он так шустрит, пробормотал он. Его-то молоток поухватистее, чем наши. Микеланджело покачал головой, поднялся на ноги и спустился с высокого фундамента на мостовую. Ты куда собрался? крикнул ему вслед Лодовико, но Микеланджело не откликнулся. Он устал, ему требовался перерыв. Он медленно брёл по улице, проклиная браться Джаван Симоне, спалившего их дом и предоставившего ему Микеланджело расхлёбывать эту кашу. Будь негодник Джованни в городе, отец меньше цеплялся бы к своему второму сыну. Он прошёл под сенью парящего в небесах дома и свернул к своему сарайчику. Крякнув от досады, пинком распахнул дверь. И только сейчас осознал, что не был тут несколько месяцев, с тех самых пор, как родные забрали его, метавшегося в бреду от неизвестной болезни. Он вошел внутрь, глаза постепенно привыкали к полумраку. Давид стоял там же, где оставил его Микеланджело, одинокий, грубоватый и неотшлифованный. Где-то в глубине души Микеланджело убедил себя, что статуя всего лишь мираж, игра воображения, видение, порожденное лихорадкой. Но нет, Давид не мираж, он был живой и он был готов сражаться. Дрожащими руками Микеланджело кое-как снял плащ, потом быстро вскарабкался вверх по лесам и набросил его на лицо Давида. Спустился на пол, порыскал среди горшков и деревяшек и, наконец, под обрывками своих рисунков нашел припрятанные инструменты. Выхватил два молотка, потом снова полез вверх по лесам, сдернул плащ и пулей выскочил из своей бывшей мастерской. Двумя днями позже, когда Микеланджело все еще настилал доски на кухне, а отец с дядей потягивали разбавленное водой вино, с улицы донеслось «Ми-а-ми-ко!». Подняв голову, Микеланджело встретился взглядом с Граначчи, который уже перелез внутрь. Радость затопила Микеланджело, но он попытался побыстрее избавиться от этого чувства. Нет у него времени на старых дружков. «Я занят», – буркнул он и вернулся к работе. Я насчёт твоего Давида. Гранадче решительным шагом пересек пространство будущей кухни. Камень Дуччо больше не моя забота. Микеланджело нарочно не называл свою статую по имени. Это было всё равно что произносить имя покойника. Если сейчас откажешься, строительная управа отзовёт свой заказ на 12 апостолов для собора. Ты что, правда хочешь упустить столь ценный и долгосрочный контракт? Микеле, что там ещё? громко спросил Лодовико. Пустое, отец, крикнул в ответ Микеланджело и повернулся к Гранатчи. Отстань ты от меня. Не видишь, я занят настоящим делом. Гранатчи опустился на колени рядом с ним. Твоему Давиду грозит опасность. Вади по толку об этом с попечителями собора. Камень принадлежит им. Пусть они и решают, что с ним делать. Собор уже не распоряжается статуей. Макиавелли вынудил Джозеппо Вителли открыть твою мастерскую и показать Давида Гонфалоньеро Садерини и членам синьории. Микеланджело невольно вскинул голову. Значит, кто-то из республики уже побывал в его убежище и рассмотрел Давида. Без него он едва мог дышать. Голова закружилась. Макиавелли рассчитывал на то, что чиновников возмутит многота, продолжал гранатчи. Но не тут-то было. Твоя статуя больше не является украшением для собора. Её провозгласили символом города, и сейчас они там совещаются, куда установить Давида и нужно ли его отполировать. Символ города? Возможно ли это? Зрение Микеланджело заволокла пелена. Он помотал головой и заставил себя безразлично ответить. Какое мне дело? Хочешь сказать, тебе плевать на то, где установят твоего гиганта? Ага. Он больше не скульптор. Он добропорядочный сын своего отца, почтенного буонароти. Кое-кто из нас, включая и самого Садрини, считает, что статуя должна встать прямо перед входом во дворец синьории, на месте Юдифи. Микеланджело затаил дыхание. Бронзовая скульптура Донателло Юдиф и Алаферн пользовалась во Флоренции всеобщей любовью. В ней запечатлён момент, когда благочестивая вдова Юдифь занесла меч над побеждённым вином военачальником Алаферном, готовясь отрубить ему голову ради спасения своих сограждан от тирании. Невероятно вдохновляющая композиция, убедительный символ торжества слабости над силой. Флорентийцы обожали эту скульптуру и никогда даже в самых дерзких мечтах Микеланджело не мог и помыслить о том, что его работа сравняется с гением Донателло и даже заменит творение великого мастера. «Мне все равно, где она будет стоять», — процедил Микеланджело, а потом громко, чтобы слышал отец прибавил, «все равно я не вернусь». «Грации, мио, Дио», — тут же поблагодарил небеса Лодовико. «И что, так прямо и позволишь этому Леонардо одержать верх?» — настаивал Гранатчи. «Леонардо?» Но с Микеланджело заорделся от гнева. До него доходили слухи о том, что соборные ревалился попросить Леонардо окончить статую, если её автор не вернётся к работе. Но случиться такое на самом деле, кто-нибудь обязательно известил бы его. Леонардо определённо не касался Давида. Но они же не отдали ему мою статую, ведь так? Нет, пока нет. Но теперь, когда он поворачивает реки, к нему прислушиваются, словно он сам господь Бог. Вот и сию минуту они как раз его слушают. А он, да будет тебе известно, возглавляет атаку на твоего Давида, хочет похоронить его. У Микеланджело свело внутренности. И где он думает поставить его? Какая разница где? Тебя это больше не касается, сварливо заметил Лодовико, присоединившись к разговору. Он мечтает похоронить Давида в амраке, задвинув в дальний угол лоджии, серьёзно ответил Гранадчи. Словно тысячи иголок вонзились в шею Микеланджело. Лоджия Ланци, крытый портик с левой стороны от здания Синьории, где и так стоят десятки скульптур. Давид потеряется среди них. И даже если публика заметит его, то воспримет как нечто второстепенное и незначительное. Леонардо утверждает, что статую надо бы защитить от погодных явлений. И ещё говорит, что публику может смутить её ее... Гранадчи задумался, подбирая нужное слово. Неприкрытость. Он помахал рукой у своих чересел. Лживый старый ублюдок, в ни себя завопил Микеланджело. Уймись, Микеле, кальмати отдёрнул его Лодовико. Леонардо не только твоего Давида похоронит, он хочет похоронить и тебя, гнул своё Гранадчи. Моего сына такие глупости не занимают, гордо сообщил Лодовико, похлопав Микеланджело по спине. Он теперь у нас человек семейный, а не какой-то жалкий каменотёс. Неужели это правда? Микеланджело задумался. Даже если он больше никогда не прикоснётся резцом к мрамору, перестанет ли он быть скульптором? Где, говоришь, они там совещаются? Тебе какое дело? сварливо спросил Лодовико. В Орсан Микеле, ответил Гранадчи. Мысль о том, чтобы бросить вояние, мгновенно исчезла. Так снежинки таяли в пламени его горящего дома. Выбравшись на улицу Микеланджело припустил во весь дух. "Куда ты, стой!" крикнул вслед отец. Но Микеланджело не остановился. Его семья нуждалась в нём, но и Давид нуждался тоже.